Глава 48 восьмая. беспокоилась за Валери Лонг. С этой девочкой что-то происходило, и это было связано не только с потерей подруги. На ум Даулинг все время напрашивалось слово «отчаявшаяся». После встречи с Валери она поделилась своими соображениями с Пэт Тарлитон. «Полагаю, вам стоит пообщаться с ее родителями и выслушать, что они думают по этому поводу», — посоветовала ей Пэт. «Я с вами согласна, но у меня такое ощущение, что Валерий не обрадуется, если узнает, что я планирую встретиться с ее матерью и отчимом. Может быть, мне стоит назначить встречу за пределами школы?» — предложила психолог. «Не думаю». «Правила нашей школы не разрешают проводить такие беседы вне стен нашего здания. Родители должны сами решить, сообщать ли об этом Валерии. Если она узнает, что они здесь были, им самим придется объяснять дочери, почему они приходили». Заручившись одобрением Пэт, Эйлин разыскала контактную информацию родителей Валерии Лонг. Она решила для начала связаться с ее матерью, и позвонила той на сотовой. Ей ответили после первого же звонка. На экране Марины Лонг появилось сообщение, что звонят из школы. «Что случилось с Валери?» было ее первой реакцией на звонок. После такого вопроса Эллен было легче перейти прямо к сути. «Мисс Лонг, все в порядке. Валери сейчас на уроке. Меня зовут Эллен Даулинг. Я школьный психолог». У меня возникли некоторые опасения по поводу Валерии, и я хотела бы обсудить их с вами и вашим мужем. Я рада, что вы позвонили, элен Мы тоже за нее беспокоимся и не знаем, как с этим быть. Мы с Уэйном всеми руками за нашу встречу с вами». Они договорились, что Лонги придут к мисс Даулинг на следующий день. Позже в дверь ее кабинета постучали. Она крикнула «Входите!» и была удивлена, увидев Скотта Кимббелла, который вошел и сел напротив нее на стул. Ее первой мыслью было, что она не предлагала ему сесть. элен начал тренер, — «я знаю, что ты сердишься на меня, и ты имеешь на это полное право. Вчера в учительской я совершила плошность. Ты ясно дала понять, что неправильно будет обсуждать наше общение вне школы». Как говорится, болтун-находка для шпиона. Я пришел извиниться. Даулинг растерялась. Она отрепетировала свою разгромную речь о том, что ему не надо было трепаться перед коллегами про их совместный ужин. Но он сам пришел извиняться и выглядел таким виноватым. — Ну, хорошо, — кивнула девушка, — мы все совершаем ошибки, забудем об этом. «Спасибо, Эйлин, я это очень ценю!» Кимбл немного помолчал, а потом произнес. «Эйлин, не могла бы ты кое в чем поучаствовать со мной? Это строго по работе. Завтра в университете монтклэр состоится семинар на тему стрессов, которые переживают спортсмены-старшеклассники. Как учитель и тренера меня, разумеется, очень интересует этот вопрос». И я полагаю, что презентация на подобную тему тебе, школьному психологу, тоже будет полезна. Ты хотела бы поехать со мной?» Даулинг открыла было рот, но он продолжал говорить. «Имея в виду, мы будем выступать как два профессионала. Я не предлагаю поехать туда на одной машине. Ты даже можешь сесть отдельно от меня, но я должен предупредить». Восемь тридцать, когда все закончится, я буду голоден, как волк, и очень может быть, что я приглашу тебя на ужин, как коллегу, разумеется. Эйлин поймала себя на том, что улыбается. Перед чарами Скотта невозможно было устоять. Три минуты назад он был у нее в совершеннейшей немилости, а сейчас она не могла дождаться завтрашнего вечера, чтобы... Провести его вместе с ним. Что ж, хорошо, мистер Кэмпбелл, снизошла она. Встретимся на семинаре и, учитывая предстоящий после него ужин, посмотрим, что день грядущий нам готовит.